Глава 28. Иногда для того, чтобы трезво мыслить, нужно выпить, сделать большой глоток чего покрепче, скривиться и, выдохнув ядовитые пары, отпустить вместе с ними самые тяжелые мысли. За какие-то несколько недель Витя лишился всего, что составляло смысл его жизни последние пять лет. Геннадий обходительно провел Веру и усадил в такси. Виктор, сославшись на дурное самочувствие, пил из миниатюрной кофейной чашки, найденной в серванте коньяк. Он смотрел в выключенный телевизор в надежде, что появится мужик в коричневом пиджаке, расскажет про зош, поможет все исправить. Иногда казалось, что экран мерцает, и вот-вот покажется картинка. Тогда Витя подавал всем телом ближе, выпучив глаза в ожидании, но ничего не происходило. Ладно, если тебя оставляют без денег, вещей, да даже без крыши над головой, пусть. Но когда отнимают надежду, это уже близко к смерти. Нет. Не все так просто, подумал Виктор. Даже если тебя лишат всего и всех, одно все же останется. Ты сам. И вот ты сидишь в старом доме, где прошло твоё временами счастливое детство. Покинутый всеми, пьешь большими глотками коньяк, прислушиваешься к звукам и внимательно вглядываешься в предметы, в надежде, что хоть какая-то странность, необычайность произойдет прямо сейчас, и ты получишь ответы на все свои вопросы. Вернее, на один самый важный вопрос. Как вернуть все, как было? Когда Геннадий вошел в комнату, Витя покачиваясь сидел в кресле, разговаривал то с матерью, то с Костей, то с Оксаной, живущими сейчас лишь в его воображении. Он ругал мать за дурное воспитание, которое привело весь мир к катастрофе, обижался на друга, что тот не подождал, пока Витя перебесится. И покрывал нецензурной бранью бывшую девушку. Хватит себя жалеть», — сказал Гена и забрал чашку с глотком крепкого спиртного напитка. Поломал почини. Все просто. А как? стеклянными глазами глянул на инженера Витю, пьяно покачивая головой. На, кури. Протянул Гена открытую пачку. Не курю. Ответил Виктор, громко икнул, но потом задумался и все же взял сигарету. Подкурил, вдохнул едкий дым, сильно откашлялся сквозь слезы и потушил о журнальный стол, отчего образовалось белое дымчатое пятно, на мгновение скрывшее ожог на полировке. Ну вот ты славно, прокомментировал Геннадий. Теперь можем поговорить. Из подлобья глянув на инженера, Витя почувствовал, что алкогольный туман в сознании ушёл, оставив лишь неприятный вкус и запах. Воистину чудодейственный табак. Бывает же. У меня много данных, продолжил инженер. Но я их не дам, пока не окажешь услугу. Он сел на кровати, пододвинул стол и положил две мятые бумажки, ткнув в одну из них Это номер моего мира. Дата рождения с точностью до секунды. Если ты не в курсе. А это, он ткнул в другую, записка, которую нужно передать настоящему мне. Глянув на бумажки, Витя вспомнил другие номера. Дата рождения до секунд. До чего же примитивно. Неужели нельзя было самому догадаться? Ну и чтобы это дало Что изменилось бы, зная он, что собственник мира-учителя родился в 1831? Тут нет буквы, ткнул он пальцем в записку с номером. Во всех мирах есть какая-то буква в конце. Потом посмотрел на вторую бумажку и спросил: Что значит: ее убили те, кто имеют власть, родители живы? Чьи родители? Геннадий промолчал. Твои? Уточнил Витя. А здесь с ними что? Неважно, отрезал Гена. Возьми лист бумаги, он кивнул в сторону стопки копии листков из дневников на столе возле телевизора. Напиши расписку, что сделаешь это. Тогда начнем». Витя посмотрел на Гену, потом на смятые листки. И подумал, что, в общем-то, такая услуга небольшая цена за возврат потерянных жизней или за порядок в мире. Ладно, смотри. Он взял лист А4 из стопки, перевернул чистой стороной вверх и написал: "Я, Виктор Лимов, обязуюсь передать записку с текстом «Ее убили те, кто имеют власть. Родители живы. В мир 21 10 13 02 11 1947. Потом глянул на смартфон, добавил дату и подпись. Доволен, протянул Виктор бумагу Геннадию. Инженер взял лист, изучил, сложил в четыре раза и сунул в нагрудный карман рубашки. Хронико. С ударением на О произнёс Генна. Это хранилище памяти. Если по современному база данных. Раньше тех, кто соблюдал баланс во вселенной, называли богами смерти и жизни. Они якобы сидели в своих мирах, творили порядок на земле. Заметь, это история твоего мира. Для другого человека события и боги могут быть иными. Он сходил на кухню, налил в гранёный стакан воды, вернулся и продолжил. Эти боги передавали свой опыт, который выразился в легендах и сказаниях. Он закурил и выдохнул едкий дым прямо в лицо Виктору, отчего тот закрыл нос рукой и подышал в ладонь, пока дым развеется. В некоторых культурах описываются пещеры. По ним могут пройти избранные и узнать секреты вселенной. В других огромный тронный зал с длинным столом И там боги в окружении свитков вершат историю. Хронико, протянул он. Тебе нужно туда. Витя вздрогнул, вспомнив огромную дверь с табличкой. Он не рассказывал Геннадию про то, как к нему попал листочек с номером Мира учителя. Да и вообще не вдавался в подробности своего освобождения из темницы. Ну ладно. начнем», — сказал инженер переподнялся с кровати, занес над головой Виктора руку, но резко, не моргая, замер. Зашипел телевизор. Витя вылез из-под ладони Гены, подошел к экрану. Пару секунд шли черно белые полосы, потом монитор заморгал синим, потух, снова включился и появилась на всю ширину лицо уже знакомого мужчины в пиджаке. Он что-то говорил и вопросительно смотрел, беззвучно шевеля губами, но потом раздалось несколько хлопков, и Витя услышал: "О. Починил". Мужчина отошел подальше. В этот раз пиджак был серый. За спиной у него виднелась вогнутая стена из нержавейки. Он с той стороны окна в мир вспомнил Витя свои прогулки по длинным коридорам. Похоже на то, Слушай, но это ни в какие ворота не лезет, обратился он к Виктору, разводя руками. Была б моя воля, уже бы другого нашел!» Он с досадой цокнул, глянул влево и кивнул. Вон, все миры на обратном отсчете!» Поджав губы, Витя стыдливо смотрел в пол. Он чувствовал себя виноватым, но не решался задать хоть какой-то вопрос. Ты вообще слышишь? Возмущенно повысил голос мужчина. Витя поднял голову. Я не знал, тихо ответил он. Что? в недоумении переспросил мужчина и подошел ближе, повернувшись ухом к экрану. Я не знал! крикнул Витя. Я не знал, что так будет. Он вскочил. Я не знал, что я админ. Я вообще, он стукнул себя кулаками по ногам. Ничего не знал. Эм, протянул мужчина Ну тогда он прикусил губу. Мы именно в том месте, которое ты написал на входе в хроники. Он поднял голову и сделал несколько коротких выдохов. Дай-ка подумать. Я готов работать, оправдываясь, сказал Виктор. Но помогите. У нас мир исчезает. Люди себя сожгли, и что-то страшное происходит. Я хочу вернуть все на свои места. Ладно, Он поставил руки на пояс, наклонил голову и краткими хлесткими фразами начал говорить. Слушай внимательно. У нас 13 минут. Тебе нужно попасть в Хроники и пройти Зош. Все просто. Вводишь пароль. При входе голосовой помощник расскажет, что делать. Следуешь инструкции, получаешь инфу, изучаешь, проходишь тест, возвращаешься в Хроники. Находишь консоль, получаешь логи об ошибках, передаешь мне, я все исправляю. Ясно? Витя отрицательно помотал головой и задал все вопросы сразу. Как найти хроники? Где взять пароль? Почему я? Кто вы? В режиме викторины мужчина ответил на все. Медитация, сон, расслабление, путешествие по энергетическим потокам, виртуальная реальность колдовство, осознанные сновидения, телепатия. Не знаю, что у тебя там в мире лучше сработает. Выбери сам. Он сложил руки на груди. Пароль знает наставник. Кто-то из твоего рода. Это тебе надо думать, у кого спросить. Почему ты? Он разочарованно цокнул. Если б знал, пофиксил бы багу ранжирования кандидатов. А, протянул мужчина Я же не представился. Я разработчик, историк Иван Кравцов. Здесь уровень доступа создатель. Никнейм Велес. Почесав шею и стараясь быстро усвоить полученную информацию, Витя задал новую порцию вопросов, забыв сказать вежливое приятно познакомиться. Оказалось, что по какой-то причине система устроена так, что работать приходится вдвоем, Самостоятельно можно исправить лишь единичные ошибки из наблюдательного центра. Администратор следит за порядком и сообщает, что создатель должен починить, исправить, но в приоритетах действий и принятии решений подчиняется создателю. Чтобы перестать быть наблюдателем и занять предопределенную в вселенной позицию в центре управления мирами, каждый должен пройти экзамены. Иван узнал про устройство миров не в детстве, как Виктор, а в зрелом возрасте, когда получил две профессии: программист и историк. В детали личного опыта не вдавался, так как время связи было ограничено. Возможно, процедура создания нового пароля к хроникам, но для этого нужно полностью деактивировать мир наставника, то есть удалить его из базы данных и цепочки взаимодействия миров. Пока Виктор в своем мире, Иван с ним может связываться только каждые двое суток на 15 минут. Лишь на таких условиях мир можно поставить на паузу. До следующей возможной связи Виктор должен собрать данные об ошибках миллиона миров, которым сейчас до гибели осталось около 200 тысяч секунд. И его личный мир тоже в этом списке. За одну минуту до завершения выделенного времени Витя вернулся в кресло, забрался под ладонь Геннадия и, помня предыдущий опыт, решил попробовать сделать путешествие по новому для него миру хроник более осознанным. Пароль, подумал он, прощаясь с новым коллегой. Мне нужен пароль. Темнота.